Глава седьмая. Президент. «Я понял», — отрывисто бросил в трубку президент. «Через...» Он приподнял руку, быстро взглянул на часы горнолыжника с браслетом серебристого металла, не боящиеся резких перепадов давления воздуха. «Полтора часа буду на месте». Машину коротко распорядился он, аккуратно положив трубку на рычажки правительственного, с гербом Российской Федерации, телефонного аппарата. Человек с неприметным лицом в сером костюме кивнул и поспешно покинул прямоугольный кабинет. Через несколько минут от Кремля отъехала черная бронированная машина с затемненными стеклами, сопровождаемая пятью черными бронированными автомашинами с затемненными стеклами. Во всех шести автомашинах устало откинулись на спинки задних сидений, шесть российских президентов, из которых только один был легитимным и поэтому имел право пользоваться встроенным в спинку переднего сиденья барчиком. Быстрыми черными стрелами машины прорезали улицы и вырвались за город. Через час езды по оживленной автотрассе, сопровождаемые свистом и завихрениями, взрезаемого железом своих обтекаемых тел воздуха, они свернули на шоссе уходящая в лес, а спустя еще 20 минут остановились перед массивным шлагбаумом. Разрисованный под обычный деревянный, тот на самом деле был металлическим, сработанным из специального сплава и мог запросто выдержать удар хорошо разогнавшегося асфальтового катка, что было доказано при испытании на прочность. Рослый часовой, выскочивший из пули непробиваемой стеклянной с трех сторон будки, был облачен в камуфляж без знаков отличий и невысокие шнурованные сапоги. Придерживая одной рукой короткоствольный автомат, висящий на ремне через плечо, он внимательно всмотрелся в машины визитеров. Зафиксировав цепким взглядом номера лица опустивших стекла шоферов, он махнул рукой кому-то сидящему в будке. Раздалось негромкое урчание мощного электропривода, и шлагбаум медленно, словно нехотя, двинулся вверх. Пропуская машины, часовой вытянулся в струнку, отдал честь. Преодолев лабиринт неширокой, очень ровной, без единой выбоины дороги среди живописного леска запретной зоны, автомашины миновали еще один пост охраны и въехали на огромную асфальтированную площадку перед желтым трехэтажным зданием. Еще пять этажей находились под землей, но об этом было известно только посвященным в тайну секретного объекта лицам. Асфальт был размечен множеством желтых линий и номеров, обозначающих сектора парковки автотранспорта. Однако занято было всего несколько мест. Очевидно машинами небольшого количества работающих непосредственно сейчас, в вечернюю смену, людей. Передние дверцы со стороны пассажиров распахнулись в шести автомашинах одновременно. Оттуда выскочили дюжины охранники в расстегнутых черных пиджаках с выпуклостями в районе левой подмышки и с профессиональной цепкостью огляделись. Они не заметили ничего подозрительного и через секунду отворились шесть задних дверц. Почти столь же синхронно из строгих кожаных салонов В вечернюю прохладу вылезли шесть поджарых российских президентов и потянулись с легким хрустом спортивных, отлично тренированных костей. Все шестеро занимались дзюдо, но только один знал несколько секретных, убивающих противника легким прикосновением пальцев приемов. Распахнулись крашеные в желтые створки массивных дверей секретного учреждения и на просторное Украшенное толстыми колоннами крыльцо, состоящее из десятка невысоких ступеней, выскочили двое. Один, похожий на академика, какими их изображают в кинофильмах, сутуловатый, со всколокоченными волосами, в белом научном халате, недоверчиво вытаращился на приехавших, снял умные очки и принялся протирать толстые стекла. Второй, ростом пониже. В темном костюме проворно спустился по ступенькам и безошибочно вычислив настоящего президента почти бегом приблизился к нему здравствуйте владимир владимирович протягивая для рукопожатия кисть отрывисто бросил он здравствуйте борис абрамович чуть менее отрывисто ответил тот ответно сжимая узкую слегка потную ладонь у меня все готово президент кивнул показывайте Двое поднялись по ступенькам, и президент с любопытством взглянул на блеснувшую в лучах закатного солнца латунную табличку. Секретный институт физиологии млекопитающих имени академика Павлова. Пять других президентов поднялись вслед, тоже с интересом уставились на табличку. Позвольте вам представить. Подберезовский кивнул в сторону человека в халате. Академик Павлов директор института, президент Владимир Владимирович Подпутин и легким направленным поклоном обозначил местонахождение и чин президента. Очень, очень рад. Научный человек, во все глаза глядя на живого президента, по-восточному схватил его кисть обеими руками, осторожно потряс, при этом мелко, но без подобострастия кланяясь. Неужели тот самый? подивился президент, указав подбородком на табличку. «Что вы, я его внук!» Смутившись, пояснил академик Павлов. «Светило ничуть не меньше, встрял Подберезовский. «А кое в чем, заверяю вас, он своего деда даже превзошел. Однако же, господа, не будем терять времени. Прошу, Владимир Владимирович». Он предупредительно открыл дверь, пропуская под Путина вперед, но первым в нее решительно прошел... Не весть, откуда возникший охранник. Войдя в вестибюль, он огляделся, затем повернулся к боссу. Все чисто. Теперь порог переступил президент, затем подберезовский, и за ним академик Павлов. По широкой лестнице с красным ковром, закрепленным на ступеньках прутками цветного металла, к ним поспешно спускались еще трое в белых от науки халатах. Они остановились в нескольких метрах от президента, не решаясь приблизиться. Все трое не отрывали от него глаз. Их лица несли на себе отпечаток благоговения. Затем они увидели еще пятерых вошедших в вестибюль президентов и ошарашенные недоверчиво закрутили головами. «Здравствуйте! Дружелюбно, без малейшего проявления чувства превосходства, поприветствовал работников института под Путин номер один и сделал в их сторону шаг. Не надо меня бояться. Я такой же, как вы. Нет, даже рангом пониже, ведь я без ученой степени. Засмеялся он и трижды протянул руку, представляясь. Володя. Володя. Можете называть меня просто Володей. А сейчас, пока мы с вашим директором уладим одно небольшое дельце, будьте добры, займите моих коллег. «Покажите им что-нибудь интересное. Наподобие колб с гомункулами или что тут у вас еще имеется?» Он весело подмигнул. «Устройте им что-то вроде небольшой экскурсии. Договорились?» «Владимир Владимирович», прижав руку к сердцу, подтвердил один. Двое его коллег, тоже прочувствованно, приложились ладонями к своим сердцам. «Конечно, конечно, о чем речь? Мы все устроим». Они поспешили к группе гостей, и вскоре, с интересом осматриваясь, пять президентов в сопровождении охранников и научных сотрудников разбрелись по просторному вестибюлю, увешанному огромными в рост рисованными маслом изображениями великих ученых древности и современности. Под Путин что-то шепнул своему личному охраннику, тот протестуя покачал головой, Под Путин очевидно, повторил тоже решительней, у охранника исказилось отчаянием лицо, но больше перечить он не посмел. «Я весь в вашем распоряжении, господа», сказал, повернувшись к Подберезовскому и Павлову, Под подпутин. Оставив растерянного телохранителя в вестибюле, трое с сосредоточенными лицами пересекли открытое пространство, подошли к служебным лифтам, Академик нажал кнопку крайнего из четырех, слева, и вскоре роскошный и бесшумный, как в гостиницах экстра-класса, подъемный механизм доставил их вниз, на минус первый этаж. Этот этаж выглядел уже не так празднично, как первый, встретивший гостей светлым, чистым, с некоторыми элементами роскоши вестибюлем. Выкрашенные серым стены. Отсутствие окон, полумрак, словно здесь экономили на электричестве. Все было будто специально сделано именно так и должно было служить неким переходом во что-то еще более серое, мрачное. Трое опять подошли к лифту, теперь с железными, имеющими круглые смотровые окошечки, дверцами. В этот лифт попасть оказалось уже не так просто. Академик Павлов отворил крышечку небольшого щитка на стене. обнажив панель с цифрами, нажал четыре кнопки, очевидно служившие кодом, после чего послышался мягкий щелчок и на потолке мигнула красного тона лампочка. Можно входить. Процессия зашла в просторную кабину, академик Павлов закрыл дверь, задвинул предохранительную решетку, нажал кнопку минус четыре на панели с цифрами и лифт, дернувшись, с неприятным скрежетом, устремился вниз, на секретный минус четвертый этаж. «Прошу вас!» Трое вступили в длинный, опять ярко освещенный коридор с множеством серых металлических дверей по бокам. Свет в коридоре, как отметил Подпутин, автоматически загорелся при их выходе из лифта. «Здесь находятся лаборатории», пояснил академик, поймав заинтересованный взгляд президента. «И что в них?» – спросил тот. «Разное», – вступил в разговор сосредоточенный молчавший до этого Подберезовский. Он заметно волновался, что проявлялось в покусывании ногтей на подрагивающих пальцах. Периодически спохватываясь, он отнимал руку от арта, но забывшись, тут же прикладывался к ней вновь. «Здесь мы с академиком проводим различные опыты». «Вот как?» – подивился президент. «Мы?» То есть я хотел сказать, отрывисто зачистил Подберезовский. конечно же опыты проводит академик Павлов, а я его лишь, так сказать, направляю, ассистирую и поддерживаю научные изыскания некоторыми суммами, которые которые вам удалось вытянуть из государственной казны в виде аванса за не пока дело, сухо закончил за него под Путин. Что ж, сейчас посмотрим. на что пошли народные денежки. Он внезапно остановился перед очередной массивной дверью с прозрачным квадратным окошечком из толстого оргстекла и табличкой, оповещающей, что данная лаборатория имеет порядковый номер 14. А ну-ка, покажите, что здесь находится. «Владимир Владимирович, здесь вы не найдете ничего интересного?» «Совершенно ничего». принялся уверять его под Березовский. — У нас мало времени. Может быть, мы не станем задерживаться? Осталось пройти совсем немного. Нам нужна лаборатория номер 19. Она в торце, в конце коридора. В ней как раз то, что... — Это у вас мало времени, — сузив зазор между бровями, поправил его под Путин. — Кажется, вы обещали закончить оговоренное нами предприятие к определенному сроку. Сверх этого жестко установленного времени прошла целая неделя. Результата я пока не вижу. «Сейчас вы его увидите», — с нездоровой лихорадочностью поблескивая глазами, — заверил его Подберезовский. «Сейчас. Осталось совсем немного. Нам нужно лишь дойти до камеры 19, и тогда...» «Но этого времени у вас вскоре может оказаться очень и очень много». Как бы нехотя и почти неуловимо для слуха, повысил голос, недовольный тем, что его перебили, президент. «Вполне предостаточно для того, чтобы хорошенечко подумать о многом и многом, сидя в такой вот, — он кивнул на железную дверь, — лаборатории. Уж не знаю, какой у нее окажется порядковый номер. Ну да, впрочем, это и не важно. «Откройте дверь!» Голосом, ставшим вдруг хриплым, приказал Подберезовский. Павлов сунул руку в карман халата, металлически забринчал извлеченные оттуда связкой ключей, а Подберезовский протер платком мгновенно повлажневший лоб. «Прошу!» Открыв обычный навесной замок, академик сделал приглашающий жест рукой. Президент пружинистым шагом первым вступил в лабораторию, и тут же, отшатнувшись, навалился спиной на не успевшего среагировать Павлова. «Что это?» – задал под Путин вопрос неровным голосом чем-то напуганного человека. В выложенном белым кафелем немалых размеров зале, примерно 20 на 20 метров, не было практически ничего, кроме гигантской в два человеческих роста колбы. В ширину она была примерно такой же. Стояла эта колба на металлической подставке. Наверх к ее горловине уходила металлическая лестница. Рядом с подставкой находился электронасос, от которого к той же горловине уходил резиновый шланг, имеющий внизу на входе большую жестяную воронку. Колба была заполнена какой-то жидкостью, а в жидкости Сначала президенту показалось, что там плавает, покачиваясь, как в невесомости, огромный кусок мяса. Приглядевшись, он заметил, что у этого на первый взгляд бесформенного куска мяса имеются руки, ноги, голова, но главным телесным компонентом был огромных размеров живот. Гигантский, по меньшей мере двухметровый, ребенок в классической позе эмбриона, плавно покачивался в жидкости. Приглядевшись внимательней, президент понял, что первое впечатление было ошибочным. У младенцев не бывает заросших недельной щетиной щек. Однако из живота абсолютно лысого, пучеглазого уродца, толстой змеей струилась пуповина, вне всяческих сомнений. Не дождавшись ответа, подпутин сформулировал вопрос точнее. «Кто это?» «Гомункул», — пояснил академик. «Простите, Владимир Владимирович, а почему вы так удивляетесь?» — в свою очередь удивился Подберезовский. «Вы же в вестибюле сами упомянули про гомункулов, когда просили научных сотрудников развлечь ваших двойников. Я...» Президент почему-то не решился сказать, что он всего лишь пошутил. «И что же? Им сейчас показывают такую вот...» штуковину подобрал он определение увиденному им найдут что показать не сомневайтесь вставил подберезовский почему-то многозначительно надолго запомнят я вам обещаю нет этот у нас в единственном экземпляре гордо ответил академик красавец правда а зачем он ну как академик вдруг замялся и в поиске поддержки посмотрел на Подберезовского. «Ну как?» – немедленно вступил тот. «Это же гомункул! Ему обязательно найдется применение? Обязательно!» «Это же не какой-нибудь обычный клон, которых навострили сделать все, включая самые, что ни на есть захудалые, лаборатории стран третьего мира. Вы же видите, какой он красивый!» «И полезный!» – подумав секунду, добавил Подберезовский. В конце концов, это престижно иметь своего гомункула. Уверен, что скоро это станет модно, а государство, не умеющее вырастить такого вот красавца, не посмеет называть себя развитым. Вот увидите. Некоторое время президент молча смотрел на здоровенного мужика без кожи, плавающего в физиологическом растворе, а мужик смотрел на него. Не выдержав его не мигающего и строгого, как показалось, президенту взгляда, он первым отвел глаза. «А зачем воронка?» – поинтересовался он. «Жаротву засыпать», – коротко ответил академик. «Сыплешь ему жаротву, включаешь насос, жаротва идет по шлангу пуповине, поступает ему в живот, там переваривается. Все очень просто. И что характерно, назад ничего не выходит». Безотходное, так сказать, производство. И что он переваривает? А что ему в воронку засыпают, то и переваривает. Он неприхотлив, и это еще одно его несомненное достоинство, похвастался Подберезовский. Если хотите, можете бросить в воронку пачку сигарет, в виде эксперимента. Он сожрет. «Я не курю», — напомнил Подпутин. В его голосе прозвучали нотки сожаления. И вообще не надо с измальства приучать его к никотину. Он замолчал, предпринимая еще одну попытку пересмотреть животастого мужика. «Кажется, он что-то говорит?» Президент приблизил лицо к колбе. Смотрелся в мутноватую жидкость, с трудом справляясь с мальчишеским желанием постучать по стеклу. «Говорить он еще не научился», — академик развел руками. «Он просто шевелит губами». «А что он умеет делать?» «Пока ничего», — академик развел руками вторично. «Как это ничего?» — заволновался Подберезовский. «Он умеет пускать пузыри. Это у него очень даже здорово получается». «Ну-ну», — президент помолчал. Почему-то ему очень хотелось рассмотреть, что у этого огромного мужика между ног. Но, как назло, именно в том месте в растворе скопилось много мути, а спросить у академика он постеснялся. «Ладно, идемте дальше». Он вздохнул и решительно повернулся к выходу. В дверях он не утерпел, оглянулся. Зависший в невесомости гомункул плавно повернулся к нему спиной, его здоровенный розовый зад без кожи также плавно приподнялся. Через секунду президент воочию убедился, как здорово этот мужик умеет пускать пузыри. «А ну, откройте и эту тоже!» – приказал президент и Подберезовский умоляюще сложил руки. «Владимир Владимирович, так мы не дойдем до главного!» «Ничего, ничего!» – возразил тот. «Посмотрим, что вы тут еще на государственные денежки наворотили». «С Гамункулом Борис Абрамович, как я догадываюсь, была ваша идея!» Подберезовский отвел глаза. «Деньги, деньги!» А вы попробуйте вырастить такого с нуля. С ним на одной только жаротве разоришься. Тихо почти про себя огрызнулся он. Затем, нервно мотнув головой, поторопил академика теперь чуть громче нужного. «Открывайте, открывайте, президент ждет!» Павлов опять забринчал связкой. «Прошу!» «Уже имея некоторый опыт посещений лабораторий...» Президент подозрительно всмотрелся в очрево открывшегося помещения, сделал неуверенный мелкий шаг вперед и внезапно остановился. «После вас, уважаемый!» «После вас!» Кашлянов проговорил он и пояснил. «Вы тут хозяин!» Павлов, понимающе кивнул и первым вошел в тускло освещенное пространство комнаты, уставленный, как показалось под Путину, стеллажами. За ним последовал Подберезовский, и только затем порог переступил президент. «Что все это значит?» удивленно спросил Подпутин. Конструкции, принятые им за научные стеллажи, оказались самыми, что ни наесть обычными многоярусными нарами, на которых, как он убедился секундой позже, всмотревшись, отдыхали люди. Благодаря этим нарам Лаборатория походила на переполненную до крайности многоместную камеру следственного изолятора. Только относительный чистота и комфорт, свежий воздух, обеспечиваемый отличной вентиляционной вытяжкой, наличие сортира с душевыми кабинками, отличали это место от места в казенном доме. Услышав и узрев вошедших, народ зашевелился Людские фигуры внизу с кряхтением заворочались, опуская ноги на пол. Некоторые уже встали, а другие, с верхних нар, принялись ловко, что выдавало большой навык в этом деле – спрыгивать вниз. Раздались самых различных тембров и оттенков эмоций голоса. Басовитые, высокие, хриплые, радостные, недовольные. «Кормежка, что ли?» — Да нет, опять профессор с этим, горбоносом. Наблюдения записывать будут. — Опыты свои, мать их, продолжают. — Лучше б покормили, — ворчливо выразил кто-то мнение большинства. — Мать твою! — выкрикнул чей-то звонкий голос. — Это ж президент! Теперь уже все обитатели камеры лаборатории сгрудились возле вошедших, обступив их плотным кольцом. Враждебности в их действиях не чувствовалось, одно только любопытство. У президента создалось впечатление, что находящиеся здесь соскучились в первую очередь по зрелищам. «И немудрено», — озвучивая свое предположение, сказал он, — «поставили бы что ли людям телевизор, ведь даже окон нет». Приглядевшись, он заметил, что народ здесь довольно сытый, ухоженный. Одет в большинстве своем в застиранные больничные халаты или домашние спортивные костюмы, самую топовую одежду медицинских стационаров, санаториев и других подобного рода мест. Его смущали только какие-то непонятного назначения выпуклости под одеждой большинства. У кого-то выпирало острым в районе живота, у кого-то сбоку, у кого-то в районе паха, спины – а у многих во всех этих местах одновременно. «Во, слыхали, что говорит сам президент?» – обрадованно выкрикнул мордастый, с тщательно выбритыми щеками, мужик в полосатой пижаме, что усиливало его сходство с зэком. У него, как отметил подпутин, выпирало в районе живота и из левой подмышки, от чего мужику приходилось держать левый локоть приподнятым. На телевизор нет денег, раздраженно начал Подберезовский. Вам уже сто раз объясняли. Фондов на подобные глупости не хватает. Не предусмотрено. К тому же вы неплохо зарабатываете. Перебьетесь. Вы давали подписку, что не будете клянчить. Закончатся опыт и купите себе хоть по сотне телевизоров. Тогда и насмотритесь. Ну что, идемте дальше? Обратился он уже к Подпутину. «Здесь нет ничего интересного, уверяю вас». «Но зачем здесь эти люди? Что за опыты?» Президент еще раз с недоумением присмотрелся к окружившей его толпе. «Извольте, Борис Абрамович, объяснить». «Знаете, он нехорошо прищурился, я имею все основания предположить, что опыты эти, как вы их называете, проводятся на деньги, которые, согласно нашей договоренности, отпущены вам, государством, на известное дело государственной же важности. Сдается мне, что таким образом вы устроили себе дополнительный сытный приварок. Извлекаете левые доходы, так сказать. Ничего подобного, забубнил тот. Эти опыты являются плановыми, проводятся на отпускаемые институту физиологии государственные фонды. Я не имею к этому ни малейшего отношения. И вообще, я искренне возмущен вашим недоверием, которое откровенно, несправедливо, незаслуженно. И к тому же, заметив выражение взгляда президента, он вздохнул. «Хорошо, Алексей Алексеевич, прикажите подопытным оголица. Павлов деловито кивнул и, обращаясь к странным людям, скомандовал. «Минуточку внимания, господа. Покажитесь президенту». Пусть он убедится, что ничего опасного, античеловечного, противоречащего законам морали или этики, здесь с вами не делают. Не стесняйтесь, заголяйтесь, Президент такой же человек, как и все мы, и при случае тоже возможно, или даже наверняка, если бы это потребовалось для науки, пожертвовал бы своим здоровьем и, более того, он спохватился и умолк, виновато стрельнув глазами в сторону под Путина. Тот же, кажется, ничего не слышал. Остолбенев от шока, он разглядывал скинувших пижамные и спортивные куртки, рубашки, майки, людей. У каждого из какой-либо части тела торчала по меньшей мере одна короткая стеклянная трубочка. У некоторых таких трубочек было несколько, а высокий жилистый мужчина с испитым сморщенным лицом был утыкан ими, словно ёж иголками. Странные трубочки были, очевидно, вставлены давно, надолго и всерьез, потому что вокруг них не было ни бинтов, ни следов йода или зеленки, пластыря или чего-то подобного, как не было и ран. Трубочки были умело вживлены и выглядели так же естественно, как и любой известный человеческий орган. Тот, что болтается между ног, к примеру. И, и что все это значит? В нависшей тишине напряженно спросил под Путин и рефлекторно оглянулся в поисках путей отхода. Так, на всякий случай. Опытный спортсмен, он сделал это машинально. Вдруг придется пробиваться к выходу сквозь толпу трубочников, которые могли оказаться кем угодно, хоть вампирами. С боем. Еще он остро пожалел, что оставил телохранителя наверху. «Что это за трубочки?» – спросил он, на всякий случай потихоньку отступая назад, чтобы контролировать находящееся вокруг пространство и отсечь попытки зайти ему за спину. «Зачем они?» «Ничего особенного, Владимир Владимирович». Павлов пожал плечами. «Как и любой образованный человек, вы наверняка отлично знаете, чем занимался мой дед. Да, он проводил опыты на собаках, чем и заработал всемирную славу. Но ведь с тех пор наука шагнула далеко вперед, поэтому я, его внук и скромный последователь в области постижения физиологии млекопитающих, ставлю такие же опыты на, не побоюсь этого слова, людях. Зачем травмировать собак? Это не гуманно и вообще. Общество защиты животных против. Та же Бриджит Бардок, к примеру, сильно по этому поводу переживает. Если верить некоторым кинокадрам, очень славная в некоторых местах в молодости женщина, зачем же ее обижать? Вы ведь и сами являетесь счастливым обладателем красавца-лабрадора, поэтому должны понять. А за них не беспокойтесь, он предугадал очередной вопрос уже раскрывшего было род президента. Они все добровольцы и находятся здесь исключительно по собственному желанию. Подтвердите, ребята». — Да, конечно, мы все здесь добровольно, — раздались возбужденные голоса. — Нам здесь хорошо. И деньги идут неплохие. И трубочки нам не мешают. — Точно, совсем не мешают. А мне все это просто нравится, — выкрикнул человек еж. — И заработок, и вообще. Науке служу, а не просто так, за здоров живешь. Мало ли людей спиваются или гибнут в глупых автомобильных авариях. Мы же оставим свой след в медицине и послужим для всеобщего блага человечества. Лично я, к примеру, уже являясь лидером по количеству безопасных вживлений, думаю, тем не менее, замахнуться на большее, попросить вставить мне еще пару трубочек. «Им платят сдельно за каждый вывод из организма», — шепнул Подберезовский слегка успокоившемуся президенту. «Но нахрена вообще эти трубочки?» почему-то тоже шепотом спросил тот. Все очень просто, вступил в разговор Павлов. «Вспомните еще раз опыты моего деда. Продолжая его дело, мы изучаем условные и безусловные рефлексы. Да вот, посмотрите сами», — сказал он, неожиданно заговорщически подмигнул и столь же неожиданно громко выкрикнул. «Внимание, ребята! Сейчас принесут обед!» Потрясенный подпутин заметил, что у тех, кому трубочки были вставлены в районе поджелудочной железы, из стекла закапала прозрачная жидкость. Подопытные мгновенно зашарили по карманам, некоторые побежали к своим тумбочкам, и вскоре ошарашенный подпутин, вытаращив глаза, наблюдал, как они собирают свои выделения в пробирке с нанесенными на них измерительными метками. Им платят за каждый из данных на анализ образец, предвосхищая его вопрос, пояснил Павлов. Оплата сдельная, она зависит от количества и качества выделенного материала. Сейчас вам приведут баб, не удержавшись, хотя президенту уже все стало ясно, еще раз выкрикнул академик, и сейчас же многие зашарили в районе паха, торопясь подставить мензурки. «Это для проверки клеточного материала семенников», опять пояснил академик. Он выглядел очень гордым от важности своих открытий и от того, что ему удалось удивить самого президента России. «И что, им действительно приводят э, женщин?» с интересом спросил под Путин в последний момент, избежав готового сорваться с языка вульгарного слова «баб». «Тогда они действительно неплохо здесь устроились». Павлову с подберезовским показалось, что в голосе президента прозвучали завистливые нотки. «Нет, на самом деле женщин им не приводят», – засмеялся Павлов. «Это обман. Во имя науки, конечно», – поторопился объяснить он. «Обман как таковой тоже необходим. Это очень важно, потому как в данном случае мы ясно видим, что качество с данного материала не важное, в отличие от желудочного сока». появляющегося в преддверии настоящего, без всякого обмана, обеда. — Следуем дальше, господа? — Пожалуй, — согласился под Путин. Он окончательно успокоился, но до сих пор чувствовал себя в компании подопытных со вставленными в организмы зловещими трубочками неуютно. На выходе из лаборатории его нога зацепилась за что-то, что громыхнуло характерным жестяным звуком переворачиваемого пустого ведра. Опустив глаза вниз, подпутин убедился, что это что-то и являлось ничем иным, как обычным пустым жестяным ведром. Такой предмет ему доводилось видеть почти каждый день, когда в прямоугольный кабинет Кремля приходила убираться Степанида Матвеевна. Он безразлично пожал плечами, уже почти переступил порог, когда вдруг какая-то сила принудила его оглянуться. Возможно, это заставило сделать какая-то возникшая за его спиной суета. Остолбенев уже второй раз за короткий промежуток времени, президент с мистическим ужасом наблюдал, как забегали подопытные, разыскивая чистые колбы. Как из трубочек многих, уже не капает почти струится какая-то прозрачная жидкость. И все это каким-то образом явно было связано с недавним жестяным громыханием. Что за странный условный рефлекс на звук пустого ведра? Или же это рефлекс безусловный, хотел было спросить президент у академика Павлова, но почему-то, как и в случае с гомункулом, постеснялся это сделать. Кашлянув, чтобы скрыть охватившее его замешательство, подпутин решительно шагнул в коридор. «Вот!» торжественно провозгласил Подберезовский, в то время как академик Павлов возился с кодом, открывая дверь в торцевую комнату лаборатории за номером 19. «Сейчас вы, Владимир Владимирович, все увидите». «И услышите», — глядя президенту в глаза, со значением добавил он. «Слово?» — тихо спросил тот. «Неужели все-таки нашли? Знаете?» В его голосе проскользнули виноватые нотки. «А ведь я вам не верил». «Да-да, Борис Абрамович. Платил деньги и не верил, представьте». «Платил же, только потому, что у меня не было другого выхода. У государства его не было, точнее». «А вы все-таки нашли», — задумчиво повторил он. «Вы молодец. Теперь у нас есть аргументы, с помощью которых мы переиграем американцев». «Вы не просто спасли страну, вы сделали более значимое, уберегли ее от позора». Смущенный похвалой, Подберезовский слегка покраснел и склонил голову, принимая заслуженные слова благодарности. А через мгновение трое молча вошли в автоматически открывшуюся, наконец, дверь. Зал был небольшой, он был огромный. Выложенные белым кафелем пол, стены, потолок производили сильное впечатление. Стерильности, торжественности, присутствия чего-то таинственного. И все это усиливало ощущение, что в таком месте не могут заниматься пустяками. Здесь проводятся опыты или испытания поистине государственной важности. В центре зала стояло кресло, похожее на зубоврачебное. Рядом находился... тоже похожий на зубоврачебный, столик с какими-то инструментами, приборами, в том числе и пультом дистанционного управления чем-то. А в кресле, как с некоторым удивлением, подойдя ближе, увидел президент, спиной к ним сидел человек. Его руки были плотно прикручены ремнями к подлокотникам, а шея не менее плотно прикреплена к металлической подпорке для кожаной подушечки, поддерживающий затылок. Ноги также были закреплены кожаными ремнями, и таким образом выходило, что сидящий в кресле человек был лишен малейшей возможности пошевелиться. Услышав, что в помещение вошли, подопытный предпринял тщетные попытки оглянуться. Это было видно по напрягшимся плечам и судорожным подергиванием затылка. Тоже доброволец. Предвосхищая закономерный вопрос, прошептал Подберезовский. Вообще, все, кто находится в институте, принимая участие в опытах, пребывают здесь исключительно по собственному желанию. Мы не преступники, мы ученые, не без некоторой важности, закончил он. Подпутин неопределенно, с угадывающейся долей скептицизма, хмыкнул. Он с интересом осмотрелся, задержал взгляд на видеокамерах, установленных, казалось, везде, где только было возможно, на стенах, потолке, полу, сверху, снизу, с боков. Еще он увидел множество микрофонов, акустических колонок и прочей дискотечной электроники. Все, каждое движение и звук тщательно фиксируется, пояснил академик Павлов. Пройдемте вперед, пусть господин президент познакомится с испытуемым. Трое обогнули кресло и остановились перед закрепленным в ремнях человеком. Под Путин с интересом, фиксируя малейшие детали, окинул взглядом примерно сорокалетнюю особь мужского пола. Ничего необычного, мужчина как мужчина, одетый в черный костюм и белую рубашку, ансамбль которых дополнял довольно модный галстук. Небольшие, как и у самого президента, залысины, Телосложение среднее, рост, наверное, тоже средний, возрастные морщинки вокруг светлых глаз и рта, слегка курносый нос, тонкие губы. Здравствуйте. Президент чуть было не протянул для приветствия руку, но вовремя спохватился, ограничился кивком. Здравствуйте, спокойно ответил мужчина. Вы под Путин? Да, совсем просто ответил президент. «Я видел вас по телевизору», — зачем-то сказал мужчина, словно могло быть по-иному. «Это хорошо», — зачем-то ответил президент. «Я доброволец», — с гордостью сказал мужчина. «Я знаю», — сказал президент. Он прекрасно осознавал всю тупость происходящего разговора, но тем не менее поддерживал его. «Наверное, чтобы унять вдруг охватившее его волнение». Ведь сейчас произойдет нечто особенное, сейчас в этом зале случится настоящее чудо. Сейчас он услышит магическое слово, которое повлияет на всю мировую историю. Слово, за которое он в лице человека, представляющего государство, выложил целый миллиард.